Четырехгранное лезвие заканчивалось узко заточенным острием. Логинов не знал, что делать с этой крайне опасной штукой и лишь минуту спустя вспомнил, что в старинных фильмах на такие лезвия нанизывали живых людей. Одно воспоминание об этом заставило его содрогнуться и опустить лезвие к самой земле. Вскоре, однако, появился его противник. Мрачная фигура в шляпе с плюмажем не оставляла ни малейших сомнений в серьезности его намерений. Шпага сверкнула над головой, как молния. Свой плащ он отбросил в сторону и, разминаясь, начал делать на дорожке короткие выпады, поражая концом своей шпаги невидимую пока цель. «Да это просто какой-то убийца», – с горечью и ужасом подумал Логинов. Он старался убедить себя, что это только игра. Но с каждой минутой игра становилась все реальнее. Ее детали, порой странные сами по себе, складывались тем не менее в строгую – логически неопровержимую картину. Взять хоть это небо, света вареного мяса. Машина все больше оккупировала его мозг, забиралась в подсознание, нащупала рефлексы. Логинов постарался сжаться, стать незаметнее, сгруппировать рассудок и волю. Однако это плохо удавалось. Он еще мог думать о себе как о сотруднике управления безопасности, однако образ этого человека становился все расплывчатей, все неопределеннее. Зато все рельефнее и четче проступали в его мозгу детали окружающего. Плоский камень сбоку дорожки, выломанный кусочек металла на эфесе шпаги. Ему так и не удалось вспомнить, как пользоваться этим оружием, хотя он больше не сомневался, что очень скоро с его помощью придется защищать свою жизнь. Главное сейчас не забыть, кто он такой, не поверить в происходящее до конца. Он слышал о том, что из подобных поединков люди довольно часто не возвращались. Он не верил в эти бредовые басни, но возможно в них была правда. В конце концов Логинов взял шпагу за среднюю часть лезвия, благо заточка была лишь на самом конце. Получилось что-то вроде палки Лао, употреблявшейся для защиты от нападения в дуизме. По этому виду борьбы у него в школе второй ступени были неплохие оценки. Теперь придется вспомнить все, что он знал. Вот когда он пожалел о пропущенных тренировках. Логинов приподнял шпагу над головой, по-прежнему держа ее за середину лезвия, и попробовал вращать в разные стороны, как это полагалось в защите Синто. Горда сильно мешала. Неуравновешенная Лао не желала повиноваться. Тем временем дуэлянты сошлись на дистанцию атаки, и утробно металлический голос машины произнес «Начинайте». Однако его противник, совершенно не похожий на капитана Абасова, не спешил. Словно развлекаясь, он написал концом лезвия сверкающий круг у самого лица Логинова и спросил. «Ты знаешь, почему мы здесь?» Логинов пытался вспомнить, есть ли у кибернетических двойников возможность разговаривать от имени управляющих ими людей. В правилах и описаниях Гаместона, с которыми он успел познакомиться во время подготовки к поединку, Ничего подобного не упоминалось. Скорее всего, это отголоски его собственных мыслей. А машина играет с его сознанием, как кошка, поймавшая мышь. Пересохшими губами он ответил коротко. «Да, я знаю». «Я не уверен, что ты знаешь все». «Чего же я не знаю?» Экспедиции на Таиру должен был руководить совсем другой человек. Неожиданно шпага, описав очередной ложный круг, рванулась к его груди. Логинов едва успел боковым вращением своей металлической палки отвести в сторону жалящее лезвие. И все же не до конца парировал удар. Лезвие коснулось его левой руки, и неожиданная жгучая боль пронзила предплечье. «Разве боль может быть здесь настоящей?» – спросил он сам себя. «Здесь все настоящее, все, во что ты веришь». Немедленно пришел ответ. «Чтобы победить боль, нужно совсем немного. Ты должен забыть, кем ты был». Шпага вновь с легким свистом ринулась вперед, но на этот раз Логинов был настороже и успел отбить удар. «Зачем тебе это нужно?» «Что именно?» «Зачем тебе Таира?» «Судьба Таиры уже решена. Когда тебя не станет, экспедицию отдадут мне». «Ее должны были поручить мне с самого начала». Шпага вновь сверкнула. Кончик лезвия, нацеленного в левое предплечье Логинова, двигался слишком быстро. Но Лауна на этот раз, по счастливой случайности, оказалась в нужной позиции. Логинову пришлось лишь ускорить ее вращение, и с легким дзиньк две металлические полосы соприкоснулись. Выпады его противника становились все более стремительными, все более изощренными и опасными – С отчаянием Логинов начал понимать, что от окончательного поражения его отделяют всего несколько мгновений. Больше всего мешала неуравновешенность Лао. Горда с рукояткой замедляла вращение одного конца металлической палки. Самые ответственные моменты его рука на долю мгновения запаздывала, и оружие не попадало в нужное место. «Скажи, на кого ты работаешь? Чьи поручения выполняешь?» «Перед смертью принято говорить правду». У тебя осталось всего несколько секунд. Неожиданно в голове Логинова, или то была голова машины, родилась спасительная мысль. Нужно выиграть несколько мгновений, чтобы воплотить ее в жизнь. Резко, со всей возможной силой он ударил по шпаге противника. Отбил ее далеко в сторону, а сам прыгнул назад. Перехватил свою шпагу и ударом о колено сломал лезвие у самой чашечки гарды. Теперь в его руках оказалось грозное оружие. Стремительный, вращающийся кусок стали, против которого шпага бессильна.